Тарр не знал, что за дверью стоят двое телохранителей Дона Микеле, а на улице их ждут две машины с вооруженными людьми мафии. Он не знал, что адвокат находился наготове здесь, во дворце правосудия, с самого утра. Дон Микеле предусмотрел все меры предосторожности, но такой новости он явно не ожидал. Руки, державшие листки, начали дрожать, и старик время от времени опускал их на стол. Кончив читать, он аккуратно сложил листки бумаги и протянул их к книге. «Возьми». Следователь спрятал бумаги в ящик стола. «Ну, так что? Может Диппери заниматься наркотиками или нет? Как вы считаете, Дон Микеле?» Босс мафии зло прищурился. «Я всегда говорил, что этому мальчишке нельзя доверять. Но Розарио не слушал меня». «Да», — зло протянул старик. «Ты сообщил мне плохую новость, Рока, но я все равно доволен, что узнал». «У тебя все?» «Почти. Кстати, на Мадалине уже идет проверка, так что если кто-нибудь захочет перехватить груз, пусть лучше этого не делает. Уже поздно». «Ты плохой следователь Рока», — старик снял очки и внимательно посмотрел на коньяки. «Выдаешь тайны следствие хотя я, кажется, догадываюсь, зачем ты это делаешь, но все равно я буду помнить о тебе». В словах почувствовала скрытая угроза. Дон Микеле поднялся кивнул на прощание и пошел к выходу. Уже у двери он обернулся и спросил, «А может, ты не очень плохой следователь? Многим надо у тебя получиться И вышел, хлопнув дверью. В кабинете наступило непродолжительное молчание. «Ну иди», — сказал Дюпре, покачав головой. «Прямо из фильма. У нас таких много». Следователь, нахмурившись, смотрел на закрытую дверь. «Очень много». Он совсем неплохо прошелся по адресу Инзерила. «Да». «Вы слышали его предшественнике Димаджо? разарио Димаджо. Я даже видел его. Тем более. Он передал все дела своему племяннику несколько лет назад. Я знаю, но я раньше считал Инзерила пожилым человеком и был удивлен, когда недавно узнал, что ему всего лишь 33 Следователь задумчиво глядел на него, затем, словно раздумывая о чем-то, произнес». «Если я правильно понял поведение Дона Микеля, Индзерила никогда не будет пожилым человеком». «Вы думаете, он посмеет замахнуться на Индзерила?» «Сам вряд ли, но он тесно связан с американцами Коза -Ностро. «А они шутить не будут. Даже Индзерила не имеет права нарушать их законы. Килограмм доставленного к нам наркотика стоит тысячу долларов». После его обработки он оценивается в 20-25 тысяч долларов. Именно по такой цене наша мафия продает его американцам. А те, в свою очередь, продают килограмм этого вещества за 220-250 тысяч долларов. И ради таких денег они зарежут любого конкурента. Никто не имеет права нарушать правила игры. Так что дни Индзерила сочтены. А если Индзерила узнает, что это вы сообщили конкурентам о закупках на стороне? — спросил вдруг Дюпре. Следователь грустно усмехнулся. — В таком случае и я не смогу гарантировать себе долгой жизни. День 27. Кабинет начальника разведывательного управления Министерства обороны США. Присутствует заместитель государственного секретаря США Уильям Кларк, Начальник разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Даниэл Грэхэм. Директор национальной программы чрезвычайных резервов Ричард Кордер. Директор секретной лаборатории Форт Коллинза Льюис Бесс. Истинограмма заседания. Кларк. Господин Грэхэм, каким образом журналистам удалось узнать о секретных лабораториях Пентагона в Нью-Йорке, Колорадо, Кентукки? Откуда произошла утечка информации? Грэхэм, нами проверены все варианты. Со складов информация просочиться не могла. Отделам CIC выдвинуто предположение, что утечка информации произошла по вине сотрудников Интерпола и специализированных организаций ООН удалось выйти на некоторых наших поставщиков. Кларк, а нельзя было обойтись собственными ресурсами? Кордер, мы принимали все меры, но, как вы понимаете, нам были нужны огромные партии наркотиков, а наши плантации не могли первоначально дать сразу такое количество. Кларк, а если вдруг понадобится такое количество вновь, значит, мы опять прибегнем к поставкам из-за рубежа? Бесс, нет. Имеющиеся теперь на наших складах семена позволяют в случае кризисной ситуации засеять огромные территории. Нами принимаются все меры. Кларк. Семена охраняются, Грэхем, специальными подразделениями CIC. Кроме того, мы связались с АНБ и ЦРУ. Кларк.